Глава 3 «Насчет цепей ты был прав», — дракон покрутил в лапах меч Серафима и с наслаждением почесал им спину. «Я могу или ответить на три вопроса, или помочь разумному с выбором класса. С твоим появлением, кстати, осталось 108 цепей. Но я пробежался глазами по горе разомкнутых цепей. Как ты сумел избавиться от остальных?» Раз ты сумел спуститься ко мне живым, то в курсе, сколько уровней защиты установлено наверху. Там и огонь, и антимагия, и еще какая-то плешь. Люди постоянно падали сверху, пополняя мой скудный рацион в виде отбивных. Как ты понимаешь, ни один не выживал, но однажды... Из рассказа ящера я понял следующее. Несколько столетий назад в берлогу к дракону угодил начинающий мастер Блинка или по-другому коротких телепортов. Все, что он умел, открывать небольшие порталы на расстояние в несколько метров. Падая, тот макс сумел сохранить присутствие духа и открыл портал прямо перед самым приземлением. Ну а далее все пошло по накатанной. Маг тоже оказался сообразительным малым и смог получить от дракона класс-мастер порталов, после чего развернул маленький бизнес. Открыл телепорт на поверхности за какие-то сутки, прогнал сквозь него свыше тысячи разумных. Макс стал баснословно богат, сотни людей получили уникальные классы, а дракон уже планировал, как избавиться от божественного копья, как лавочку прикрыли. В какой-то момент появился посланец с божественного пантеона и одним щелчком пальцев закрыл возможность телепортироваться из колодца. Увы, но предприимчивый Макс со всем своим состоянием остался заперт на дне, Один на один с драконом. Дракон к его чести мага есть не стал. Вместо этого они разговаривали целый месяц. Именно настолько времени у мага хватило еды и питья. Ящер мог многое. Рассказать, где спрятан тайник с горой золота, указать, где можно найти уникальный артефакт, подсказать, как сварить божественные зелье долголетия, но найти еду для человека он оказался бессилен. В итоге мастер порталов умер от голода и жажды, а еще через месяц у дракона объявились гости. Кому-то явно не давало покоя состояние, заработанное мастером порталов. И этот кто-то нанял артель гномов, чтобы те выкопали подземный ход к ко дну колодца. Вот только ящер не захотел отдавать сокровища, оставшиеся после гибели мастера порталов. Вместо этого дракон предложил обменять четверть золота на 210 живых человеков и одного мастера копья. Но его предложение не нашло понимания. Слово за слово, и дно колодца захлестнула волна паладинов и рыцарей. В итоге на какое-то время рацион дракона пополнился консервами, и он даже успел избавиться от сотни цепей. Паладины и рыцари с завидным упорством задавали одни и те же вопросы: где мастер порталов, где наше золото? «Ты кто такой?» Но потом у неизвестного разумного, который и затеял историю с подкопом и крестовым походом, возникли проблемы с кредиторами, и поток рыцарей иссяк. Ящер не знал, что случилось на поверхности, но с тех пор ни один разумный не спустился к нему по вытесанной гномами лестнице. «Как видишь, я играю в открытую!» Ящер покосился на меня правым глазом и перешел, наконец-то, к конкретике. «Я показываю тебе, где находится секретный проход, а ты обещаешь в течение трех дней привести ко мне 108 разумных с вопросами или для получения класса и одного мастера копья». «Три дня мало», — я покачал головой. «Если я правильно понял, то кто-то там, — я кивнул наверх, — следит за тобой, и если цепи начнут падать, этот кто-то непременно заинтересуется, что здесь происходит». «Сутки!» – недовольно поморщился дракон. «Нужно уложиться в сутки!» Честно говоря, в моем текущем состоянии я не горю желанием встречаться с кем бы то ни было с верхних планов. Вот и представь, я на минуту задумался, прикидывая в голове, сколько времени может занять весь процесс подготовки и как он состыкуется с моими планами. Нужно найти народ, договориться с ними о паломничестве к великому мудрецу, «Организовать доставку, найти мастера копья». какому мудрецу?» — не понял ящер. но «Ну не могу же я сказать, что для того, чтобы получить уникальный класс или получить ответ на три вопроса, нужно спуститься глубоко-глубоко в пещеру дракона». «Обманывать нехорошо», — заметил дракон. «А никто и не обманывает», — не согласился я. «Ты что, не мудрец?» «Мудрец. Великий? Великий». «А ты знаешь, — задумчиво протянул ящер, — твои слова наполнены истиной». «Ну вот», — кивнул я, — «но в любом случае подготовка займет минимум две недели, даже три». «Неделю», — возразил дракон, — «я слишком долго ждал». «В том-то и дело, что ты слишком много ждал, чтобы испортить все из-за сиюминутной спешки». «Гладко стелешь», — поморщился ящер. «Но знаешь первое правило драконов?» «Не делиться золотом?» – предположил я. «Это второе», – не оценил шутки дракон. «Первое правило – никогда не доверять эльфам». Хм, настал мой черед задуматься. «И как мы можем решить эту проблему?» «Ты оставишь свою зубочистку в залог», – ящер продемонстрировал мне отливающий фиолетовым меч. «И мы заключим с тобой официальную сделку». «На мифриловые монеты?» – усмехнулся я, вспомнив беса посыльного. Но уж нет!» — ящер бросил взгляд на цепи и его аж передернуло. «Меня от них уж тошнит. На жизнь!» «Для начала пара вопросов. Я покосился на протянутую лапу и пожимать ее, конечно же, не стал. «Как ты относишься к демонам Инферно?» «Вкусные!» — облизнулся дракон. «А к верхнему плану?» «Резко отрицательно!» — тут же ответил ящер. «Мне и здесь неплохо!» «Да и на божественный пантеон не претендую». «Тогда мы поступим так». Я прокрутил в голове наметки плана, тщательно формулируя их в слова. «Я, Алексай, обещаю дракону...» «Мраку», — подсказал дракон. «Дракону-мраку в течение месяца освободить его от мифриловых цепей и вытащить из него божественное копье». «Недели!» «В течение двух недель». «Недели!» «Черт с тобой!» Я с досадой скрипнул зубами, и четко проговорил. «Я, Алексайс, обещаю дракону-мраку в течение недели освободить его от мифриловых цепей и вытащить из него божественное копье. В случае неудачи дракон-мрак получит мою жизнь. В случае успеха дракон-мрак будет должен мне жизнь. В залог оставляю меч Серафима». «Эх, а ведь я даже не посмотрел на параметры меча». «И каплю крови!» «И каплю крови!» Мрак протянул меч Серафима острием вперед, и я аккуратно уколол об него указательный палец. «Вот так-то лучше!» – довольно кивнул дракон, а передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! Легендарное задание – визит к поверженному дракону изменено на спасение поверженного дракона. В течение недели освободите дракона мрака. Награда – жизнь, меч Серафима, поножи Серафима, божественное копье». Меня окутало золотистое свечение, и дракон пораженно произнес «Ты был услышан?» «Ладно, мрак, я сделал вид, что смотрю на часы. Показывай давай, где тут секретный проход, время-то тикает». Проход оказался аккурат в том месте, где я сидел. Дракон что-то прошептал, и кусок стены буквально растворился в воздухе, явив мне темный зев грубо вытесанной каменной лестнице. «Слушай, а тебе вот это барахло не нужно?» Я кивнул на груды мифриловых цепей. «Забирай!» — отмахнулся от меня дракон, который, как мне показалось, до сих пор не верил, что его жизнь скоро крупным образом поменяется. От души мрак, я закинул в рюкзак столько цепей, сколько смог, и довольно потопал по лестнице. Не знаю, умеет ли Викула работать с мифрилом, но после визита к дракону точно научится. Судя по всему, мифриловые монеты шибко уважают в инферно, а мне туда, хочешь не хочешь, придется идти и я точно не упущу возможности подложить демонам свинью. Кстати, надо бы узнать, ценится ли мифрил у местных НПС. Что же до планируемого спасения дракона, то если бы я играл в море возможностей по фану или чтобы заработать, я бы непременно нашел второй по силе клана повторил бы махинацию мастера порталов. Именно второй. Я сыграл во множество игр, везде второй по могуществу клан спит и видит, чтобы стать первым. Первый же уже не столько развивается, сколько защищает свои позиции. Так вот, второй по силе клан с радостью принял бы мое предложение. Вот только сейчас не та ситуация. Нет, я, конечно, подумаю над этой опцией, тем более, что мне нужен противовес клану Робин Гудов, но постараюсь обойтись собственными силами. НПС тоже не дураки и не упустят возможности получить уникальный класс. Главное все хорошенько обдумать и свести воедино все разрозненные ниточки. Обо всем этом я думал, поднимаясь по бесконечной лестнице на поверхность. На самом деле я был более чем уверен, что смогу выбраться из колодца на крыльях. Тем более, что я в теории могу летать и без артефакта. Но мне в любом случае надо было проверить секретный ход. НПС же придется посылать к дракону по нему. Полетать, кстати, хотелось очень сильно. Не знаю даже, как удержаться от соблазна. Боюсь, Робины меня не поймут, если над городом будет летать некий игрок. Поэтому скрыть класс и не рыпаться. Этот козырь хоть и сжет руки, но может кардинально изменить любую ситуацию. Странно, кстати, что задание слизни в коллекторе с наградой в виде квестовой цепочки не закрылось. Может быть, нужно найти Патрицию или вернуться к Дону, аникорле И вообще, куда выведет этот ход? Судя по наклону, я окажусь где-то за городом, вот только где? «В лесу? В горах?» В какой-то момент я устал думать и лишь монотонно переставлял ноги, помогая себе руками. Чёртова лестница становилась всё круче и никак не заканчивалась, а время растягивалось в невыносимо тягучую жвачку. Не знаю, сколько времени я поднимался, словно механический голем, но в себя я пришёл только когда ударился головой о ржавую железную плиту. Ауч! Внимательно осмотрев стыки и то, что раньше было замком, Я пришел к одному единственному выводу. Надо ломать. Не буду описывать сам процесс взламывания проржавевшей двери мифриловой рапирой. Скажу одно. Это было долго, скучно, нудно и унизительно. В процессе я сто раз пообещал себе разжиться несколькими полуторниками с огненным и кислотным уроном. Дзанг! В противостоянии между ржавым железом и мифриловой рапирой победила последняя и дверь осыпалась на меня ржавой перхотью. С трудом подавив желание немедленно выскочить наружу, я аккуратно выглянул. Темнота, приятное дуновение прохладного ветра, низкие угрюмые тучи. Отлично, значит, я вылез где-то за городом в полях, а на улице сейчас ночь. Главное, чтобы не на кладбище. Хотя, будь это кладбище, на звон моих ударов сбежалась бы вся дозорная группа робинов. Высунувшись из ямы по пояс, я внимательно осмотрелся и недоверчиво хмыкнул. То ли это была случайность, то ли божественное провидение, но потайной ход выходил в небольшой рощице около заброшенного капища. Даже если это и случайность, нельзя игнорировать богов. Я покопался в журнале и нашел задание Перуна. «Уничтожить любые упоминания о махинациях высшего демона в Удольске. Найдите оставшихся демонов и уничтожьте их». Награда – часть составного комплекта Серафима, повышение репутации с людьми, понижение репутации с демонами. Что ж, раз уж я здесь, нужно заглянуть к хмурому идолу на огонек. Но не успел я сделать и шагу, как под ногой что-то хрустнуло. Нагнувшись, я посмотрел на землю и обнаружил среди травы раздавленный гриб. В голове тут же всплыло задание от девочке призрака «Помогите заблудшей душе найти лукошка с грибами». Не откладывая на потом, достал лукошка и принялся за дело. Собирать грибы ночью удовольствие то еще. Хорошо, хоть эльфийское зрение позволяло прекрасно ориентироваться в темноте. Да грибы едва заметно подсвечивались. Наверняка какой-то ингредиент. Собрав наконец-то целое лукошко грибов, я убрал его в инвентарь и направился к святилищу. Хмурые идолы, покосевшиеся деревянные столбы, даже покошенная мной трава не особо-то и помогала. От капища так и веяло запущенностью и забытьем. Я, как мог, поправил столбы с идолами и вышел на центр капища, встав прямо напротив хмурого перуна. «Здравствуй, батюшка перуна!» Я в пояс поклонился богу молний. Подземелье полностью зачищено от нежити, не осталось ни одного скелета. Даже страж Кощея и тот ушел в лукоморье. Стоило мне закончить, как тучи над моей головой налились свинцом, и где-то в вышине пророкотал гром. «Не думаю, что будут проблемы», — покачал я головой. «Я был около дуба и видел дядьку Черномора с его богатырями. Им этот дракон расплюнуть. Да и Кощей, думаю, понимает, что сейчас славянский пантеон не в том положении, чтобы строить козни друг против друга». Поднявшийся было ветер стих, а с неба послышался согласный рокот грома. «Что до демонов, то ниточки ведут к волхвам Удольска». Бессмертные игроки взяли под контроль верховного волхва и крутят им, как хотят. Вот только не думаю, что их целью является открытие врат в инферно. Скорее всего, это лишь часть плана. Предполагаю, они хотят открыть портал на нижний план, запугать местных и, призвав своих богов, одержать великую победу. Ну а после этой показухи вы будете окончательно забыты, и на эти земли придут другие боги. В городах. Небо, казалось, раскололось надвое, а ослепительно-белая молния ударила между мной и идолом. «Чтобы этого не произошло, мне нужна будет помощь. Пришла пора выкладывать на стол припасенные козыри. Я не могу понять, какая связь между основателем города падшим Серафимом, запертым в подземелье темным богом Вихрем, поверженным драконом Мраком, который прикован на дне колодца мифриловыми цепями, и Кащеем, чей Страш находился в подземелье и который попросил передать своему старому другу берцовую кость. Я перевел дух и продолжил. Я точно знаю, что служанку Ульяны, Алифтина, замешана в этой истории, и хлебобулочный монополист Хотур с его поросячим хвостом, и, скорее всего, мэр города, чего имени я до сих пор не знаю и которого еще ни разу не видел. Я даже нашел домового по имени Эд Поле, который раньше вроде как был помощником Мокош, но общая картинка все никак не складывается. Я чего-то не вижу, не замечаю кусочка пазла и от этого медлю, чтобы не стать пешкой в чужой игре. Небо задумчиво громыхнуло и тут же без предупреждения разразилось сразу же чередой вспышек. Сотканная из молнии птица, приготовившийся к прыжку волк, Странное чудище с головой птицы, медвежьими лапами, человеческими ногами и драконьим хвостом. Первая картинка – это, скорее всего, птица-рух. Вторая – Кири или Грегор? Третья – ерунда какая-то. Не понимаю. Внимание! Доступно одноразовое заклинание «Взгляд Перуна». Все тайное станет явным. Даже боги не смогут избежать вашего внимания, божественное. Так, мне только что чуть ли не открытым текстом дали понять, что в Удольске находится некто, кто выдает себя за другого. Вот только кто? Дракон? Темный вихрь? Мэр? Дона Никорли? Кто-то из моих друзей? Все-таки надо было вкладывать очки не в ловкость, а в интеллект. Или искать возможности для того, чтобы прокачать видение. Например, использовать старый монокль дворецкого или... Я заглянул в инвентарь, ловя за хвост ускользающую мысль. Бинго! Очки мудрости. Артефакт, который достался мне после победы над элементалем земли. Вот только нужно найти артефактора, который раскроет его скрытые свойства. Я понял, батюшка Перун, медленно проговорил я, соображая, что делать дальше. Я разберусь и с демонами, и найду таинственного кукловода, засевшего в Удольске. Не успел я закончить, как небо прогрохотало. Ослепительная молния угодила мне в рапиру, А передо мной появилась светящаяся надпись. Внимание! Обновление задания «Уничтожить любые упоминания о махинациях высшего демона в Удольске». Найдите оставшихся демонов, и если не получится их уничтожить, призовите Перуна и его дружину для финальной битвы за божественный пантеон. Внимание! Доступно одноразовое заклинание «Клич Перуна». Призывает Перуна и его дружину на поле боя. Божественное!